49. -е. Матерь Агни-йоги Путь ученичества — это путь постоянной напряженной трансмутации или преображения всей своей сущности. Конечно, он не легок преображение сознательное, волевое, конца ему нет. Чего бы ни достиг он, и чтобы он не преодолел, то, что он представляет собой в момент величайшей победы над собой самим, все это только ступени. каждый из которых имеет над собой более высокую и достигается преодолением предыдущей. На этом пути находится все, то есть совершенствуется, развивается, и каждый дух, на какой бы высоте он ни стоял. Даже пара нирвана, состояние, понимаемое как абсолютное бытие, не означает окончательной остановки и достижения такой степени совершенства, дальше которой подниматься нельзя. Космос находится в процессе вечного продвижения, беспредельность и вечного совершенствования. Конца нет.